Глава 16. Часть первая. Пес Лорд Норстарм не пил уже больше двух месяцев. Челюсть болела от того, что ярость не позволяла разомкнуть крепко сжатые зубы. Он никогда не любил племянника, как и его отца, своего покойного брата. Но когда мысли приводили его к тому, что он единственный и последний лорд Норстарм, наваливалась тоска словно он оставался один в целом мире. Со смертью племянника он приобрел новые земли, новые замки, принадлежавшие ранее его брату. Всё это было теперь его, но тайна, которую он хранил, невозможно было залить самым крепким элем. Шита, служанка его последней жены, глупая баба, не справившаяся с девчонкой, осталась жива, но отрезанный кончик языка он скормил своему псу, а ее заставил смотреть, как тот жадно глотает кусок, который минуту назад умоляла по пощаде. Никто не должен был узнать, что Талия сбежала. Слух о ее беременности уже пустили, а это значило лишь одно — ее украли, а Харвела убили, когда он хотел защитить леди. Такая история не накладывала на него позорной тени. В какие-то моменты лорд и сам начинал верить своим россказням, но по вечерам, как сегодня... Он выпадал из липкой паутиной лжи и правда вставала перед ним, как голая девка. «Я найду тебя, осмею отродье, найду и заставлю есть землю. До последнего дня ты будешь просить о пощаде. Нет, я не стану убивать тебя. Я буду наслаждаться твоими стонами и рыданием», — шептал он, глядя в огонь. Рядом с ним перед камином лежали псы, а за спиной — Безмолвной колонной стояла Шита. Теперь она обязана была слышать каждое его слово, исполнять любое пожелание и терпеть побои. Услышав его шепот о талии, Шита опустила глаза и подумала о том, что она уже сейчас ждет смерти, но в самую последнюю секунду ее останавливает лишь одно — надежда на побег. Шита три раза накидывала петлю на свою шею, стоя в коровнике на старом колченогом табурете — но так и не смогла перейти черту. Даже когда в один из вечеров, будучи пьяным, лорд избил ее палкой так, что она не могла подняться, и два дня провалялась на пороге. Люди лорда молча перешагивали через нее. Кто-то ночью поил ее водой, но она ничего не соображала от боли. «Двое. Заберите меня к себе. Услышьте мой зов. Придите и прервите мои мучения», — шептала она, по привычке ворочая огрызком языка, И от этого становилось только горше. «Неси еду, собака, и не смотри на меня так, будто это я тебя предал, никчёмная ты баба!» Лорд закричал так неожиданно, что шито вздрогнула «Уэ, уэ!» — пробормотала она и выскочила из зала. «Ты тоже будешь жить здесь и ждать эту тварь. Вы обе будете мучиться, и я заставлю вас сожрать друг друга по кусочку!» — прошипел ей вслед лорд. Шита слышала, что он говорит. Он был трезв, говорил редко, но она понимала, что он живёт только вот этими своими страшными мечтами. Он много раз повторял, что будет заставлять их отрубать друг другу пальцы и жрать, а если они ослушаются, он отрубит сам обеим. Шита надеялась, что леди никогда не найдется. Она дождется момента, когда ее не запрут на ночь в кухне без окон, и она сможет сбежать через калитку. Она будет бежать всю ночь, будет плыть по течению реки, чтобы псы лорда потеряли ее следы. Она пойдет в работники, на самую тяжелую работу на нас бежит. Лишь бы леди не нашли, и он не начал делать то, о чем шептал вечерами перед камином, — молила она про себя. Пока важно было только это. — Карл, ты уже отправил людей к королю? — спросил лорд, стоявшего за его спиной, верного и самого старого своего воина шити казалось что они ровесники хотя карл был лет на 15 моложе хозяина он был в охране лорда всегда отец привел его пятнадцатилетним летним мальчишкой заставил показать лорду как он стреляет взял у лорда монеты за сына и ушел не обернувшись продал его лорду тот растил его как младшего брата и отпускал от себя ни на шаг лорд знал что в этом возрасте Злость на отца перерастет в любовь к лорду, оказавшемуся добрее, заботливее, чем родитель. Да, лорд, его величество в курсе, и его люди уже начали поиски. Вы сообщили, что лорд Харвелл был убит, защищая леди Талию. Он выплюнул её имя с такой ненавистью, что Карл опустил глаза. Он знал правду, потому что сам допрашивал дворовых, но продолжал делать вид, что все именно так, как говорил лорд. Сейчас весь люд замка, включая прачек, стоял у стены перед столом лорда, наблюдая за тем, как тот, пальцами вынимает из бульона большие куски мяса, откусывает и половину отдает собакам. Потом вытирает пальцы об их шеи и переходит к следующему куску. Только после ужина все смогут разойтись, чтобы заняться своими делами. Люди стояли, пустив глаза, но не голову. Нельзя было опускать голову ни в коем случае, чтобы не навлечь на нее хозяйскую ярость. Женщины жалели Шиту, но вслух это даже не обсуждалось. Даже в семьях дворовых никогда не говорили о лорде, о замке и о том, что там происходит. Люди боялись даже своей тени. Прачка, которая видела Шиту стали и во дворе, сразу рассказала об этом, как только управляющий обнаружил пропажу леди и мертвого лорда в ее покоях. Прачку побили палками просто за то, что видела и не сказала в тот же день. Все смотрели, как шиту лишали языка. Нельзя было опустить глаза в пол, отвернуться или зажмуриться, потому что каждый мог стать следующим. Миранда вздрагивала каждый раз, как лорд громко выкрикивал что-то. Она работала в замке прачкой первый год и думала, что девушки, с которыми она трудится, дружны между собой. Тетка получила за нее деньги, когда привела в замок, и велела благословлять тот день, когда ее взяли к лорду. И через день она получила свои первые пятьдесят плетей за то, что спрашивала у девушек о жёнах лорда, и намекнула, что умирали они не просто так. Еле оправившись, она поняла, что говорить нельзя ни с кем. Только по делу. Сейчас она боялась поднимать глаза. В тот день, когда из ее рассказа о леди и шите, гуляющих по двору, шите отрезали язык, она потеряла сознание. Она чувствовала себя виноватой, но понимала, что если бы скрыла, а потом обнаружила, что знала, лорд заставил бы выколоть ей глаза и выгнать из замка. Он тогда так и сказал, «Зачем вам глаза, если вы видите и не говорите, что происходит в доме вашего хозяина?» миранди некуда было возвращаться. Тетка с трудом тянула своих пятерых детей. Родители умерли от странной болезни. Сгорели за три дня. А её, десятилетнюю, держали потом зимой в сарае больше недели, чтобы проверить, не больна ли она. Хотела ли она сбежать? Да, только понимала, что некуда. И в первой же харчевне, куда она зайдёт попросить кусок хлеба, ее затащит в чулан, используют, а потом выкинут на улицу. На улице работа была одна то ровно до тех пор, пока не начнешь гнить заживо. «Мы найдем того, кто украл леди, лорд Норстарм. Ваши люди верны вам и не скрывают ничего», — ответил Карл, осмотрев трясущуюся от страха толпу. «А если кто-то предаст хозяина, я лично скормлю своему псу». «Ты сам пес, и пусть лукавые устроят все так, чтобы и ты, и твой хозяин умирали, мучаясь, как мучаются ваши люди», — прошептала про себя Миранда. Она наслаждалась сценами их смерти, которые прокручивала в голове в минуты отчаяния, и ей становилось легче. Но сейчас Миранда представляла того самого пса, огромного как теленок, старого, плешивого, но до сих пор злого и жаждущего крови. Его держали только на цепи, потому что он уже начал кидаться и на хозяина. Карл хотел было убить его, но лорд сказал, что найдет ему применение. Теперь каждый мог быть заживо съеденным этим чудовищем. «Самый страшный пес здесь, лорд, и я буду до гроба верна тому, кто убьет его однажды», — поклялась себе Миранда. Часть вторая. Тюрьма. Талия смотрела в расширяющийся от страха глаза Кавала, который стоял, боясь шевельнуться. Двое солдат схватили ее под руки, а еще двое отгоняли людей. Талия понимала, что Кавалу ни в коем случае нельзя попасться с ней, и она боялась, что он попробует ее отбить. Она мотала головой, давая ему понять, что не нужно ничего делать, и шептала беззвучно губами «Скажи лорду». Только когда ее повели с площади, и люди сомкнулись перед Кавалом, она увидела ее, Корью. Ту самую девушку, чью мать она спасла от смерти. Она шла перед ними и кричала, что Талия — та самая мина, которая убила их работника Маркита и сделала ее мать инвалидом, прикованным к постели. Талия сначала выдохнула, потому что, если это были не люди лорда Норстарма, то Кория что-то напутала. Когда они ушли, ее матушка Хасина спала, и сон ее уже способствовал выздоровлению, а Маркит был и того крепче. Черьма располагалась в подвалах замка, но ввели ее не через центральные ворота, которые виднелись правее. Узкая дверь вела в стену замка, и лестницы, оказавшиеся за дверью, вели в подземелье. Она слышала, как солдаты отгоняли кричащую корю что просила для мины, то есть для талии, представившейся тогда этим именем самого страшного наказания. — Вы должны бросить ее со стены, как она толкнула мою мать с лестницы. Бесновалась девушка, которая на момент их расставания была благодарна за помощь. Далее вспомнила о брате. Нужно было найти Векса, ведь он тоже был с ней. Он расскажет им всю правду. Потом она вспомнила, что вместе им появляться нельзя, тем более кто-то сможет узнать в них дочь и бастарда лорда Корни. Тридцать восемь каменных ступеней вниз. Низкая дверь, открывшаяся по стуку солдата — Запах сырости, нечистот и крыс. Длинный коридор, несколько факелов на стенах, решетки слева и справа. «И я не делала этого», — поняв, что может, наконец, говорить, сказала Талия. В горле першило, и сердце билось от страха сильнее и сильнее. «Они все здесь говорят, что не делали этого», — гулко засмеявшись, ответил стражник, принявший Талию из рук солдату дверей. Он указывал на решетки, за которыми было так темно, что казалось, за ними несколько сот метров до стены или стены вовсе отсутствуют. «Что со мной будет?» — стараясь сглотнуть, чтобы смочить горло, спросила Талия. «Суд, а потом веселится. Или сбросит со стены, как просила эта девушка», — спокойно ответил стражник и внимательно посмотрел на нее, как только они дошли до первого факела. «Я не виновата. Видят двое». Я не убивала ее мать. Я помогла ей, вылечила ее ногу, и мы ушли от них. И их помощник проводил нас, дал еды с собой, вспоминая тот день, до мельчайших деталей говорила и говорила Талия, будто этот человек мог что-то сделать для нее, что-то решить. Она хотела было сказать, что у нее есть ферма, что она не какая-то девка с улицы, но поняла, что ей ничего нельзя говорить. Завтра придет старший стражи, ему и расскажешь, только. Стражник будто хотел дать какой-то совет, во взгляде его промелькнула искорка жалости, но тот же замолчал. «Что?» — с надеждой переспросила Талия, но он уже отпер замок на клетке и толкнул ее внутрь. «Сиди молча, иначе не получишь воды». Пробормотал он и отошел. Талия долго стояла у решетки, в которой можно было легко просунуть лишь голову, Пыталась рассмотреть хоть что-то за решеткой напротив. Пока не услышала за спиной кашель. «Кто здесь?» Она почувствовала, как спина моментально покрылась испариной и резко обернулась. Впереди, на расстоянии вытянутой руки, была густая плотная темнота. Даже и самой темной ночью такой темноты она не видела. Голова начала кружиться. «Скоро привыкнешь». Старческий голос принадлежал женщине. «Где вы?» «Иди прямо, только небольшими шажками. коленному упрёшься в лавку». «Иди прямо», — повторил голос и снова закашлял. Талия и правда, насчитав семь шагов, уперлась ногой во что-то твердое, опустила ладони и начала аккуратно щупать. «Садись, я буду справа», — продолжил очень тихо голос. «Вы лежите или сидите?» Шепотом спросила Талия, продолжая руками ощупывать узкую скамью, но поняла, что это вовсе не скамья. Узкая деревянная плаха заложена в стену. Тут ее рука коснулась чего-то и отдернулась. «Это моя голова. Будь добра, ложись к ней своей головой, а не ногами, иначе ночью ты обязательно пнешь меня». «Простите, я... я сяду». Талия присела и прижалась спиной к ледяному камню. Судя по тому, как долго они спускались по ступеням вниз, эта стена — в земле, и если она захочет прилечь, то ей придется прижаться к стене спиной, иначе она просто не войдет. Стой столько, насколько хватит сил, дорогая, иначе через три ночи ты будешь кашлять, как я. С трудом сдерживая клекот в груди, добавила женщина. — Сколько вам лет? — не найдя, что еще спросить у нее, сказала тихо Талия. — Пятьдесят три. Только теперь она поняла, что голос вовсе не старческий. Женщина очень больна. «Почему вы здесь?» «Мне нечем было заплатить налог». Хотели забрать мужа, но он единственный, кто может найти деньги. «Сколько вы здесь?» Боясь услышать срок ее пребывания в этой темноте, спросила Талия. «Больше десяти дней». «Вас кормили?» Сначала давали миску тёплой похлебки, но я боюсь даже представить, из чего она. И я не ела. Они начали бросать мне кусок хлеба утром и вечером. Та вода приносит три раза. Здесь не оставляют. «Скажи, милая, а сейчас уже вечер?» «День», — коротко ответила Талия, понимая, что горло пересыхает все сильнее, и если она будет и дальше разговаривать то и слюны вряд ли наберет, чтобы проглотить и хоть как-то смочить горло. Значит, скоро принесут воду. Или уже приносили, и я задремала. Тогда ждать до вечера. — Может, попросить? — шепотом спросила Талия. — Нет, молчи. Даже мужчины молчат. Талия сидела и разглядывала решетки, которые были видны на фоне слабоосвящённого коридора. Просить было и правда неукова. кого потому что, как только решетка закрылась за ней, стражник протопал мимо, и она отчётливо слышала, как открылся засов двери, через которую ее ввели сюда. А потом дверь гулко хлопнула, и засов заскрежетал с другой стороны. В этом каменном мешке не было ни капли надежды на то, что у нее получится связаться хоть с кем-то. Только несколько слов заставит стражу призвать сюда лорда, судебного господина. Если она скажет кто она на самом деле. Но тогда для нее начнется новое приключение. Ты не похожа на воровку, проскрипел голос справа. Я не воровка, прошептала она в ответ. Почему ты здесь? Я не понимаю сама. Я помогла людям, у которых остановилась, а сейчас меня обвиняют в том, что я убила одного, а второго сделала инвалидом. Далее вспоминала то, что кричала Кория. Сбросьте ее со стены, как она сбросила с лестницы мою мать. Если ты говоришь правду, лорд судебный господин попросит назвать имена тех, кто был с тобой, и где их найти. Со мной был человек, но я не знаю, где он сейчас. Талии становилось все страшнее и страшнее. Она не может сказать, что век в лагере повстанцев, что она — леди Норстарм. А потом она вспомнила о лорде. Кавел расскажет, что видел своими глазами, что слышал своими ушами. Ведь эта девчонка начала кричать о своей матери и помощнике с мельницы только потом, когда они вышли из толпы, и лорд подумает, что ее поймали из-за того убийства, которое она действительно совершила и о котором рассказал ему. Талия поняла, что нет сил сидеть, а голова кружится от страха и понимания безысходности ее положения. Она наклонилась вправо, чтобы положить голову к голове женщины, которая что-то все еще говорила ей или спрашивала о чем-то. Прижавшись к стене, она попыталась подтянуть колени ближе к груди, но поняла, что упадет. Здесь можно лежать только вытянувшись в струну. Подложив локоть под голову, талия чувствовала сейчас только одно, как камень забирает ее тепло. Часть третья. Мина. Талия не знала, сколько времени прошло, и спала ли она вообще, когда из-за бытия ее вывели голоса. Один голос точно принадлежал тому стражнику, что привел ее в это место, а другой был ей совсем незнаком. «Кто это?» — прошептала Талия, вспомнив о том, что она здесь не одна. «Лорд. Это лорд, судебный господин, девочка». Думаю, к тебе, потому что, если приводит человека днем, он приходит через несколько часов, если же ночью приходит утром. «Много не говорит, да и тебе много сказать не позволит», — ответила женщина. Между словами она силилась от кашляца, но в горле колокотала, и желанное облегчение не приходило. «Ей сейчас нужен отвар травы горловки с топленным свиным салом и горячие камни на грудь», — подумала Талия, и выдохнула, не сказав больше ни слова. «Ты, Мина?» Свет от факела заплясал за решеткой, освещая лица мужчин, но Талия, глянув на них, буквально на секунду, посмотрела на женщину рядом. Спутанные волосы, прохудевшаяся шаль, которую та старалась заложить за спину, видимо, чтобы хоть как-то уберечься от холода. Она свесила ноги и принялась вставать, но тут же зашлась в кашле. «Я Мина, господин!» ответила Талия. Эта женщина не сможет рассчитаться с долгами и вовсе, коли умрет. «Лучше думай сейчас о себе». «За убийство тебя повесят», — ответил незнакомец. Видимо, он и был этим лордом. «Я не виновата, лорд. Мы с моим спутником остались в доме переночевать и купить еды. Мать этой девушки лежала в постели. Ее рана на ноге гноилась, у нее был сильный жар. Я вскрыла рану, очистила ее. И когда мы уезжали, она спокойно спала, жар ушел, а их помощник провожал нас. Быстро, стараясь ничего не упустить, тараторила талия. «Ты «Откуда ты? И где твой спутник?» Мало интересуясь тем, что она говорит, спросил лорд. Мужчине было около пятидесяти. Прямой нос, небольшая борода, темные глаза. Платье его было чистым, кожаные сапоги блестели. «Я хожу по городам». Помогая по хозяйству. Мой муж ушел на работу и не вернулся года три назад, вспомнив историю одной из работниц в замке ее отца, пересказала ее Талия. А спутник, он был лишь в дороге. Дальше он пошел сам, а я осталась в Лемесе. На рыночной площади меня и остановили солдаты, господин. Почему я должен верить тебе? С усмешкой спросил он и осмотрел Талию с ног до головы. Или ты врешь? Или ты воровка, потому что твоё платье не похоже на платье женщин, что ищут работу постоянно. Госпожа на последнем месте была добра ко мне. Ее муж был фермером и купцом. Она и дала мне эти платья. Мне пришлось искать новое место, потому что они продали ферму и уехали из Клодиса. Талий вставил название города, которое слышала от корей. Именно туда она просила завести письмо для своего возлюбленного. Сейчас Талия вспомнила и другое, ее лицо, когда она отказалась. Но неужели она решила навредить ей только из-за этого? «Я перескажу это твоей обличительнице, но, коли нет свидетелей...» Она сказала, что я сделала ее мать инвалидом. Я слышала, как она это кричала. «Допросите ее, прошу вас. Найдите ее мать. Я знаю, где она живет, Я помню эту мельницу», — сбиваясь с дыхания, говорила и говорила Талия. «Через пару дней все решится», — лорд отвернулся и направился к выходу. Стражник поторопился и обогнал его. Талия успела посмотреть назад на женщину, которая сидела на скамье, и показалось, что она улыбается. Ты правда не похожа на работницу, дорогуша», — сказала та. «Мы все мало похожи на того, кем себя называем. Как тебя зовут?» — спросила Талия, стараясь уйти от размышлений о своей судьбе. «Сеселити», — ответила женщина. Непроглядная темнота снова окутала стены, и Талия оставалась только представлять лицо собеседницы, ее мимику, когда она говорит. Выглядела она и правда не больше, чем на 60, но уж больно осунувшаяся. Видимо, болезнь начинала переходить в ту фазу, из которой уже нет возврата. «Я Мина». «Не Мина». «Ты тогда, когда подтвердила им, — сказал это неуверенно». «Ну, это не мое дело, дорогуша», — снова хмыкнув, прошептала женщина. «Верить мне или нет, ваше дело, идти. «Сесиль», — так меня звали дома. «Хорошо». Снова повисла тишина. В остальных камерах кто-то время от времени кашлял, бормотал что-то. Видимо, люди переговаривались тихонько. «Стражник», — тихо прошептала Сесиль. «Что?» — шепотом переспросила ее талия. «Поговори, когда принесет еду». «Что я скажу ему?» «Есть люди, которые заплатят ему?» «Есть», — неуверенно ответила Талия. «Скажи, что заплатят, и скажи, куда идти. Если у них и правда есть деньги, они свяжутся с лордом, судебным господином». Очень тихо сказала соседка, и до прихода стражника с ужином больше не сказала ни слова. Талия все это время перебирала в голове все возможные варианты и уже отчаялась была, но в самый последний момент, когда лязгнул запор и стражник объявил о том, что съесть все полагается, пока он доходит до конца коридора, она вспомнила Наин. Пока стук черпака о деревянной миске приближался к их решетке, Талия, кусая губы, перебирала в мыслях, как донести всю информацию до Герарда, который сейчас думает, что ее посадили и обязательно повесят за убийство лорда Норстарма-младшего.